Глава 27 «А вот и новая игра. Если бы я знала, что ломаны причастны к аварии, в которой погибли мои родители, как бы я поступила? Эту игру я вела всю ночь, в темноте дома, в компании одних только теней и призраков. Что бы я сказала? Что бы сделала? Как бы прищучила их и вывела на чистую воду? Нет, что бы я вместо этого отняла у них?» Я сидела в темноте, поглощенной ощущениями, но не ползучих плитей скорби, тянущих меня вниз, а совсем другими, раскаленной до бела ярости, проникающей до мозга костей, приливов, заставляющих меня собраться с силами и толкающих вперед. Мне хотелось завизжать, хотелось прокричать правду на весь мир и посмотреть, как она приведет к их падению, хотелось заставить их поплатиться за все, что они натворили, Но у этого знания имелась и оборотная сторона. Потому что этот платеж можно было истолковать иначе, как мотив. Мой мотив. Все свидетельства указывали на меня. Телефон, который нашла я. Следы борьбы в моем багажнике. Я сама, облуждающая за домом Ломанов в ту ночь в поисках оставленных улик. И записка на кухонном столе. Это был мой почерк. Мой гнев. Моя месть. Она была моя. В переднюю дверь постучали. Я выглянула в щель между занавесками, ожидая увидеть Гранта или Паркера, которые каким-то образом вычислили, где я. Или Бьянку, явившуюся, еще раз прогнать меня. Но за дверью стоял Коннор. Я увидела его фургон у тротуара, такой заметный на полупустой улице. «Эйвери, ты там?» — позвал он. «Черт, черт!» — я отперла дверь — и он вошел так, будто я его приглашала. как ты узнал, где я?» — спросила я, пока он озирался в незнакомом доме. Его взгляд остановился на стопке семейных альбомов и писем на кухонном столе. На миг он помедлил, уставившись на газетную вырезку сверху на стопке. Черно-белое фото разбитой машины и заголовок «Супруги из Литлпорта погибли в аварии с участием одной машины». «Коннор?» «Она рассказала мне...» он перевел взгляд на меня. Фейт! он тяжело дышал, взвинченный приливом адреналина. «Как ты узнал, что я здесь?» — повторила я. Мне казалось, я действовала так осторожно, а он взял и явился без предупреждения. Мне не нравилось, как он шарит взглядом по моим вещам, не нравилось, как он стоял весь на нервах. «Что?» — он встряхнул головой, будто пытался поймать нить разговора. «Найти нетрудно, если знаешь, что ищешь». Я попятилась, А он нахмурился, прищурив глаза: Ты же сама сказала, что у Ломанов больше не живешь. Но и у Фейт тебя не было, а большинство отелей до сих пор битком. Куча народу говорила, что тебя видели в этом районе. Я обошел пару домов, потом заметил на улице твою машину, а этот дом ближайший к ней. Он начал вышагивать по комнате, выплескивая энергию, которая не находила иного выхода. Фейт ничего не делала, Сэди. Я же тебе говорил. «Ты ей веришь?» «Стоп!» Я закрыла глаза, вскинула руку. Уследить за двумя нитями разговора сразу мне не удавалось. Кто-то сказал тебе, что увидел меня неподалеку. А разве сама я этого не замечала с недавних пор? Как люди смотрят на меня, как следят за мной взглядами, как будто что-то знают обо мне. Я думала, это из-за расследования слухи поползли вновь. Но, может, так было всегда, а я, подобно Ломанам, потеряла чувствительность к таким взглядам, перестала замечать их. «Ясно», — сказала я, схватившись обеими руками за край стола передо мной, отделяющего меня от Конора. «Эта девчонка путается с теми, что с утесов. Такие ходят разговоры». Он сглотнул, дернув горлом, но не стал отпираться. «У этой девчонки какие-то дела наверху, на утесах». Я смотрела в сторону, на зашторенные окна И темную ночь за ними. И не понимала, зачем он здесь, что ему надо. Сколько еще людей знают, что я скрываюсь в этом доме? Неужели жизнь меня ничему не научила, если я решила, что невидимо? Это была не фейт, снова сказал он. Да, знаю, что не фейт. И теперь знаю, за что эти деньги. Я стиснула кулаки. Вся моя взрослая жизнь строилась на лжи, на страшной тайне. Ее создали люди которые, как я думала, так много дали мне, а на самом деле отняли все. Коннор перестал вышагивать и внимательно уставился на меня. Может, мой недостаток, по сути дела, излишняя доверчивость, стремление предпочитать одиночеству, общество хоть кого-нибудь, вдобавок убежденность, что людьми движет не только корыстный интерес. В доме мы были одни, поблизости не души. Ему уже случалось многое скрывать от меня и мы оба помнили об этом, но Коннор находился здесь и пришел ради меня той ночью год назад, когда Сэди отправила ему сообщение с моего телефона. Отношения с ним никогда не были гладкими, логика в них противостояла чутью. Я не знала, что привело его сюда среди ночи, но давно убедилась, такие поступки идут в счет, только когда знаешь чьи-либо недостатки и все равно выбираешь этого человека». Ломаны откупились от моей бабушки после того, как умерли мои родители. Он заморгал. Я увидела, как его поведение в целом изменилось. Что? Я сделала глубокий вдох, боясь расплакаться. А потом вдруг перестала сопротивляться, потому что какой в этом смысл, черт возьми? Они убили моих родителей. Они как-то в этом замешаны. Конор оглянулся через плечо на закрытую дверь, и я насторожилась. «Неужели кто-то прошел мимо?» «Кто? Как?» И тогда я с самого начала увидела каждую проведенную с ними минуту, пока одна из них не оказалась в фокусе, медленно и ужасающе отчетливо. Фото Паркера в гостиной с юным лицом без каких-либо отметин. Сэдди, которая упорно дразнила его шрамом все прошлое лето, никак не желая униматься. Зловещие взгляды, которые он бросал на нее. Один из них заметила лус. От встряски с этой картинки слетело все лишнее. Как Паркер удивился, застав меня в комнате седи в день нашего знакомства. Он знал, кто я. Разумеется, знал. Эйвери Грир, уцелевшая. «Паркер!» — тихо произнесла я в ночь. Это был Паркер. Шрам через бровь — напоминание для него — След не драки, а аварии. Сэди догадалась сама. Аварии, которую он и вызвал. Но Паркер Ломан был неуязвимым. Каким-то образом даже это сошло ему с рук. Сто тысяч долларов. Вот во сколько оценили жизнь моих родителей. Отдали за наше последующее молчание. Один из двух платежей, которые нашла Сэдди. Я не знала точно, имеет ли второй платеж отношение к первому, Служит ли он, чтобы заткнуть рот еще кому-то, знающему правду, или ломаны совершили больше одного преступления? Паркеру буквально все сходит с рук. Ради короля они пожертвуют чем угодно. Вот сколько мы стоили, с их точки зрения. Две жизни, сплошные потери. Будущее, каким оно должно было стать для меня, просто исчезло. Я ошибалась. Этот город ничего у меня не отнимал. Виноваты были не горная дорога, ни отсутствие уличных фонарей и не безжалостные крайности. А люди там, на утесах, которые смотрели на весь мир свысока, прикрывали своих. Сколько ему тогда было? Четырнадцать? Пятнадцать? Слишком мало, чтобы садиться за руль. В тот раз он бы так легко не отделался, какие бы не нашел для себя оправдания. Существуют законы, которые невозможно обратить в свою пользу или обойти». Его вопрос тем вечером, когда он стоял надо мной в ванной. Думаю ли я, что он хороший человек? Его стремление получить от меня отпущение грехов? Нет. Нет в нем ничего хорошего. Внутри у него вообще ничего нет, кроме убежденности, что он заслуживает каждой малости, какая ему только достается. Вместо простой истины — единственной, имеющей значение. Паркер Ломан — «Убил моих родителей». «Завтра у меня назначена встреча с детективом Коллинзом», — выпалила я. «Если я ему скажу, в дальнейшем ход расследования будет невозможно предугадать». Это было предостережение. Я произнесла его, чтобы увидеть, что сделает или скажет Коннор. Я уже не смогу помешать полиции подозревать Коннора или меня. Коннор снова оглянулся на входную дверь, и я была готова поверить, что он явился сюда не один». «А может, я просто вдруг начала видеть опасность во всех и каждом, поняла, на что мы все способны?» «Сэдди погибла из-за Паркера?» — спросил он. «Не знаю», — ответила я. И вспомнила слова Лус о том, что отношения Сэдди с Паркером — потемки. Сэдди считала, что я ее секрет, и я была им. Причина, по которой меня приняли, причина, по которой этот поступок был правильным — Та же самая, по которой Паркер странно отреагировал, впервые увидев меня там. Он точно знал, кто я. И Сэдди, наконец, узнала его настоящего. Я не знала, кто расправился с Сэдди и почему. Знала только, что она открыла тайну, которую берегли обе наши семьи, и теперь была мертва. Увезена с вечеринки обратно к себе домой, в моей машине. Все мы были там в тот вечер. Сделать это мог кто угодно. Внезапно мне понадобилось, чтобы Коннор ушел. Мне требовалось разобраться в своих мыслях, найти способ защитить себя. Я скрестила руки на груди. Он переступил с ноги на ногу. «Будешь завтра на церемонии?» — спросил он. — Да. А ты? — Все будут. Он удерживал взгляд на моем лице. Я покачала головой и отвернулась. — Там и поговорим. Лучи фар — Взрезали занавески на передних окнах и заскользили дальше. «Тебе пора», — добавила я. «Можешь поехать со мной. В квартире одна спальня, но я посплю на диване». Однако я точно знала, что должна сделать. Для того, чтобы разобраться с ломанами, одних слов мало. Нельзя сражаться против такой силы, не имея за душой ничего, кроме веры. Нужны доказательства. Увидимся завтра на церемонии, Коннор. — сказала я, распахивая входную дверь и затаивая дыхание. С Коннором, вдруг поняла я, никогда не было полной ясности, как он поступит дальше. Он повернулся на пороге, хотел что-то сказать, потом передумал, окинул взглядом темную улицу, прищурился. «Не следует тебе оставаться здесь!» Я не ответила, начиная медленно закрывать дверь, пока он не отступил. В щель между занавесками... Я смотрела, как он идет к своему фургону, тень в ночи, а потом провожала взглядом удаляющиеся тормозные огни, пока не убедилась, что он уехал. Теперь, с моим новым пониманием прошлого, Литлпорт глухой ночью стал восприниматься совсем иначе. Уже не как город извилистых дорог, аварий, отсутствие уличных фонарей и трагедии из-за того, что кто-то задремал за рулем а как место, где бродят виновные и, не думая, каяться. Место, которое делает из людей убийц. Я нервничала и постоянно поглядывала в зеркало заднего вида, надеясь, что мой переезд в голубую мухоловку пройдет незамеченным. Преступление совершилось именно там. Так я считала. не в доме Ломанов, не на утесах и не на пляже, как в прошлом году объявила полиция. А здесь, на другом конце города. «Стоит мне только обо всем рассказать в полиции, как дом обыщут, оцепят, закроют для гражданских. А мне требовались доказательства в подтверждение всему, во что я верила. Фонариком в телефоне я осветила себе тропу от подъездной дорожки до входной двери. Здесь, на высоком берегу, по соседству со множеством незастроенных участков, каждый порыв ветра казался угрожающим, и я то и дело пускала луч света на деревья и пустую дорогу, пока, наконец, благополучно не укрылась в доме. Свет я включать не стала, на случай, если кто-нибудь следит за домом. Я ощущала присутствие каждого из них в тени моей памяти. Фейт, полиция, паркер у стены гаража. Столько людей, которые что-то видели и что-то знали. А теперь здесь еще и Грант с Бьянкой. И я точно так же, как Лус, понимала, ради защиты короля они пойдут на все. Ориентируясь по памяти, Я провела ладонью по дивану, стульям, кухонному столу и продолжала ходить по дому. Фонарик я старалась держать низко, подальше от окон. Мамина картина на стене, ее голос в ушах. «Вглядись, присмотрись еще раз, скажи мне, что ты видишь». Я понимала в этом весь фокус. Не сменить угол зрения или подробности истории, не подступить на шаг ближе или отойти дальше, а измениться самой. Мне вспомнился тот вечер, когда я стояла за маминой спиной, а она делала снимки в лодке Харлоу, снимки, которые в конечном итоге привели ее к этой картине. К пейзажу, который она снимала и рисовала раз за разом, словно гналась за чем-то. Теперь я видела все, что осталось за кадром, все, что помещало эту картину в контекст, лодку, в которой она стояла, нас с конором, играющих в «Что я вижу» у нее за спиной. Неприкрытую ясность того момента, когда тени перед нами продолжали тускнеть, растворяться в ночи. Как будто жизнь, которую она вела, и жизнь, к которой она стремилась, все это время была одной и той же. Я отошла от картины, направилась к закрытой двери в конце коридора. Мы с Лус тем вечером пробовали нажать ручку этой двери, но она была заперта. Тогда я хлопнула ладонью по панели, надеясь этим ударом заставить вздрогнуть тех, кто там внутри. Теперь дверь скрипнула и подалась. Из темноты зловеще проступили очертания мебели. Здесь шторы были плотно задернуты, и я, наконец, включила свет, отвоевавший у темноты белое покрывало на постели, сундук темного дерева, стопку одеял возле него. Откинув крышку, я заглянула внутрь. Запах сосны, старых стеганых одеял и пыльного чердака. Он был открыт, насколько мне помнилось, когда я пришла сюда на следующий день после вечеринки, чтобы навести порядок, был ли ее телефон внутри уже тогда. Вдоль постели, ведя рукой по мягкой ткани, я прошлась по твердому дереву, по слегка пружинищим половицам мимо стенного шкафа к ванной. Под самым потолком в туалете имелось окно для освещения, но оно не открывалось. Длинное зеркало в белой рамке, туалетный столик, на крепких деревянных ножках, упирающихся в кафель. Мы вытирали воду с пола, Паркер и я, после того, как Элли Арнолд согревалась здесь под душем в компании подружек. Вода была повсюду, испачканные полотенца остались брошенными по углам. Я провела пальцами по гранитной поверхности туалетного столика, в мраморных разводах серых с белым, острые уголки. Встала на колени, вспоминая, каким мокрым был пол тем вечером, и кучу полотенец в углу, которые я сложила в пластиковый пакет. На следующий день я постирала их в машине с отбеливателем, чтобы вернуть им чистый вид. Я заглянула под столик, всмотрелась в потемневшую затирку. Там грязь было труднее заметить и очистить. Снова выпрямилась и упиралась сбоку в столик, пока он не заскользил от стены, скребя ножками по кафелю. Я толкала его дюйм за дюймом, пока не поставила наискосок К душевой кабинке и не остановилась, чтобы отдышаться. Освободившийся угол был пыльным и замусоренным, с потемневшими швами между плиткой в разводах от высохшей воды. Я встала на колени и провела пальцами по меловому осадку. Ржаво-красное пятнышко в углу, оставшееся незамеченным. Я откачнулась на пятках, передернулась, как в ознобе, и с трудом выбралась из ванной, на этот раз отчетливо представив себе все схватка за запертой дверью, выбитый из ее рук телефон, трещина на экране, борьба, успешные попытки оттеснить ее от двери, от выхода, вталкивание в ванную, падение, удар головой, кровавая лужа, лихорадочные попытки вытереть ее, поиски запасных полотенец, устранение беспорядка, необходимость передвинуть ее, поиски в ее сумочке, находка, ключи, взгляд в окно над унитазом, Нажатые кнопки на брелоке для ключей, и у моей машины на другой стороне улицы вспыхивают фары. Одеяло выхвачено из сундука, чтобы накрыть ее. В суматохе при этом потерян ее телефон. Завалился на дно сундука, там и остался, в ожидании, когда его найдут. Ее заворачивают. Господи, какая она маленькая. Проскальзывает в коридор и щелкает тумблерами, включая электричество. Но кто? Неужели ради этого? и устроили отключение и сцену в темноте в качестве отвлекающего маневра, пока кто-то перенес умирающую или потерявшую сознание Сэдди в машину. Если так, я сама замела все следы сразу, вернувшись в дом на следующий день, постирала улики с отбеливателем в стиральной машине, договорилась о замене окна, захлопнула деревянный сундук и оставила там ее телефон, Я уничтожала ее по частям, пока она не стала невидимой, и теперь мне требовалось снова взять ее в фокус. Дрожащей рукой я начала делать телефоном снимок за снимком, пол под туалетным столиком с ржаво-красным пятнышком крови, сундук с одеялами, электрощиток в коридоре, расстояние оттуда до входной двери, собирать доказательства, пока меня не выгнали отсюда. Доказательства случившегося, Единственной свидетельницей которого была я, а призрак Сэйди заполнил пробелы в моих воспоминаниях. Я видела, как развивалось это действие. На три шага назад, три шага вперед. Девочка в голубом, яркое пятнышко цвета моря, Крутнувшаяся у меня в дверях, Бледная нога, зацепившаяся за камень, И провисевшая там, пока ее не нашли. На обратном пути я свернула от пристани и от побережья в противоположную сторону, к горам. И неожиданно для себя обнаружила, что еду по извилистой тихой улочке, где не бывало много лет. От этой длинной бетонки разбегались подъездные дорожки, плотно утоптанные, ведущие к домам старой постройки в окружении деревьев. Я сбавляла скорость, пока не приблизилась к последнему дому на этой улице, строению в стиле ранчо, отодвинутому от дороги и отделенному от нее газоном в проплешинах земли. Харлоу все еще жили по соседству, их уличный фонарь был виден за деревьями. Я поставила машину у широкого въезда дорожки к моему прежнему дому под низко нависшими узловатыми ветками. В темноте деталей было не различить, так что мне оставалось лишь представлять себе пестрые керамические вазоны на передней веранде, раскрашенную вручную табличку «Добро пожаловать» на входной двери. Деревянные стулья, сколоченные мамой, облупившуюся, тускло-зеленую краску, низкий столик. Мне представилось, как мама читает, сидя на передней веранде. Отец держит стакан, и мамины ступни у себя на коленях. Оба то и дело поднимают голову, проверяя, как там я. Прямо здесь моя жизнь однажды глухой ночью достигла развилки. Но это, это жизнь, которая должна была мне достаться. Отец ловил меня при попытке вбежать в дом. «Ты вся извозилась!» — со смехом говорил он. Мама пожимала плечами. «Да пусть идет! Воспоминания и воображение. Все, что осталось от жизни, которую у меня отняли. Должно быть, я задремала прямо в машине, и гудок телефона разбудил меня, приведя в состояние паники. Мне понадобилось мгновение, чтобы сообразить, что я сплю на боку, Свернувшись на водительском сиденье. Музыка ветра вместо пестрых керамических вазонов. Табличку Добро пожаловать! Заменил венок из виноградных лос, ярко-синие металлические стулья на передней веранде, броское пятно среди горного пейзажа. Мой телефон снова загудел. Пришли две смски от Бена Коллинза. Заеду за вами через полчаса. Мне все еще нужен ваш адрес. Какой-то мужчина вышел из дома, сошел с крыльца, направился к припаркованной сбоку от дома машине, но заметил меня и остановился. Потом сменил курс и двинулся ко мне. Я ответила детективу Коллинзу. «Извините, возникли дела. Встретимся на церемонии». Незнакомец медленно подошел по дорожке. Я опустила стекло в окне. На языке уже вертелись тысячи оправданий. «Мы только что переехали», — сообщил он с улыбкой. Ему было, пожалуй, столько же лет, сколько моему отцу на момент его смерти. Но в моей памяти он навсегда остался молодым. «Дом уже продан!» Я кивнула. «В детстве я жила здесь. Прошу прощения, мне просто хотелось узнать, как он сейчас выглядит». Он оглянулся через плечо. «Красавец, правда? У него давняя история». «Да, извините за беспокойство. Я просто заехала в эти края». Солнце блеснуло на музыке ветра у них на веранде. Незнакомец качнулся на каблуках. Я подняла стекло и завела машину. Паркер отнял у меня все, а мне по-прежнему было нечем доказать его виновность. Но я знала, что поискать стоит еще в одном месте, и у меня есть единственный и последний шанс сделать это. Сердце гулка колотилось в груди. Пора было ехать. Вскоре начиналась церемония «В память о седе. Там соберутся все.